Глава шестая Если я думала, что Марина зациклена на нашем новом начальнике и ничего вокруг не замечает, то глубоко ошибалась. В обед она пристала ко мне, что тут банный лист, с вопросом «Чем мне?» не угодил Денис. «Красавец! Что есть, то есть. Но тут я с тобой согласна, что порой под внешней оболочкой могут кишеть такие тараканы, что мама не горюй!» – рассуждала Марина, поглощая роллы – сдобриваемые щедрые порции щедрой порцией васаби и соевого соуса. Все это она методично закусывала берем и активно отдувалась. «Умный? По-моему, даже чересчур. Так загнет порой, что хоть стой, хоть падай. Я и словечек-то таких не знаю». «Воспитанный? Да, не спорь!» глянула она на мое скептическое в данный момент лицо. «Всегда тебе здрасте, спасибо, всего доброго!» И манеры такие будто он королевских кровей и взращивался в условиях строгого этикета. Вот тут я не выдержала и рассмеялась. Кажется, Марина приписывала Денису все мыслимые и немыслимые достоинства. Вот уж поистине любовь слепа. Да и какая это любовь. К этому чувству, которое считала едва ли не самым сильным, у меня было особое отношение. А после сегодняшней ночи, которая вспомнилась очень некстати, так и вовсе оно изменилось. Если раньше моя любовь граничилась недоверием и горечью, то теперь к этому букету примешался еще и страх. А с Мадея я стала бояться, чего не испытывала даже тогда, когда слышала рассказы об этом демоне от друзей и только познакомилась с ним сама. Даже когда он пытал меня болью в клейме, добиваясь покорности, я тоже, оказывается, испытывала не страх, а скорее злость. А теперь я его боялась. И что у нас с лицом? донесся до меня голос Марины, отвлекая от грустных мыслей. Я тебе не про монстра, какого рассказываю, а про самого очаровательного мужчину на планете. По всей видимости, мои мысли отразились на мимике. И когда только научусь маскировать эмоции, правильно говорит Василиса, у меня все на лбу написано. И знаешь что? Выпрямилась Марина и посмотрела на меня в упор. Складывается впечатление, что ты сама на него глаз положила, только в позу встала, чтобы никто не догадался. На кого? Я даже не сразу поняла, что она имеет в виду Дениса. А что? Я, между прочим, не слепая и заметила, как пристально ты на него иногда смотришь. Кто бы спорил, только вот делаю я это не потому, что он мне приятен а потому что кажется подозрительным. Да я с Мадей, не зря именно про него у меня спрашивал. «Марин, он явно не в моем вкусе!» Попыталась я все свести к шутке. И у него кривые ноги. «Не кривые, а слегка колесом. Наверное, любит конные прогулки. А может, серьезно занимался конным спортом раньше? Надо будет спросить». Вновь пустилась она в рассуждение правда, сразу же кинула на меня лукавый взгляд. «На твоем месте я бы тоже на него даже не посмотрела», расплылась она в довольной улыбке. «Это почему?» Тут уже мне стало любопытно. «Да, потому что если сердце отдано такому мужчине, как твой Авдиес, то Денис не может быть конкурентом». «Уточни, мне действительно стало интересно, какие такие аналогии родились в этой хорошенькой голове». «Они настолько разные, даже противоположные, что влюбиться можно только в одного из них. Так что если у тебя есть Авдеис, то мне остается Денис», — рассмеялась она. «С этим я даже спорить не стала. Да и если ей до такой степени понравился новый дизайнер, то почему бы и нет? Только что-то мне подсказывало, что недостатка в женском внимании он не испытывает». Но в любом случае подруге я желала успехов в сердечных делах, в чем и поспешила ее заверить, как и в том, что точно ей не конкурент. Как ни странно, но сонливость меня не мучила, и до вечера я даже переделала кучу работы, почти не окунаясь в грустные мысли. Разве что во время кофебрейков вспоминала демона и то, каким он был. Но на то он и чтобы заканчиваться непростительно быстро». А затем, чтобы мы не засиживались и не забалтывались во время десятиминутных перерывов, у нас тоже велось пристальное наблюдение. Поэтому времени на грустные мысли у меня было не так уж и много, а сделать работы нужно было, вал. Все эскизы к докладу Дениса готовили мы с Мариной. Надо было видеть лицо Олеси, когда и на этот раз за мной зашел лемех. Только вот на клоуна он уже даже с огромной натяжкой не смахивал. Первая красавица отдела едва шею не вывихнула, когда рассматривала этого пижона, прислонившегося к дверному косяку и скрестившему руки на груди в ожидании меня. Не удержалась и смачно чмокнула горгулью в щеку. А потом еще и оглянулась на Олесю, чтобы убедиться, что реакция последовала именно та, на которую я рассчитывала. В глазах этой надменной куклы я прочитала «Зависть», А губы она сжала так, что даже постарела на несколько лет из-за образовавшихся складок на щеках. «По делом тебе!» Подхватив лемеха под руку, я выплыла из кабинета, старательно виляя бедрами. Где только нахваталась этой пошлости. «Прости за поцелуй, так надо было!» — объяснила я горгулья по пути к лифту. «Да ничего, мне даже приятно!» «Только больше не нужно подниматься за мной, ладно?» «Это еще почему?» «Ну, нас могут неправильно понять», — уклончиво ответила я. «А тебе не все равно?» — угрюмо буркнул лемех, что немало удивило меня. Уж не собирается ли он обидеться на столь невинный запрет. Но, приглядевшись к нему повнимательнее, я поняла, что мой верный горгулья чем-то расстроен. «Лемех, что случилось?» — пристала я к нему. «Ничего», — отвернулся он и принялся рассматривать панель с кнопками. «Но я же не слепая. Вижу, что что-то не так. со смодеем что-то», — задала наводящий вопрос, стараясь не замечать собственной реакции. «Думаю, с хозяином все в порядке», — мазнул Горгулья по мне взглядом и на этот раз сосредоточился на распахивающихся дверях лифта. «А я вот так не думаю». «Что ты сказала?» Мы как раз выходили на улицу, и шуршание дверей заглушило мою реплику, которую я произнесла машинально, и уж точно она не была предназначена для ушей горгулья. «Да так, ничего», — отмахнулась я. «А вот ты так и не ответил на мой вопрос. Почему такой хмурый? Как будто переживаешь личную трагедию». Мы уже садились в машину, а я все больше убеждалась, что с лемехом что-то происходит. Он о чем-то усиленно размышлял, хмуря брови. На меня по-прежнему не смотрел. «А что это за хмырь был с твоей подругой?» Вдруг спросил он, когда я уже решила оставить его в покое. «Ну, мало ли, отчего у моего друга может быть плохое настроение. Имеет право быть не в духе, как и все мы. С Маринкой, что ли? Какой еще хмырь?» Как уходила Марина с работы, я не заметила что-то сегодня она рано упорхнула и даже не попрощалась со мной. И, судя по всему, покидала офис она не одна. Когда Лемех по моей просьбе описал хмыря, сразу же узнала в нем Дениса. Вот как? Они вместе ушли с работы? Хотя какая мне разница? И почему это так взволновало Лемеха, тоже не понимала. Но что-то мне подсказывало, что его хмурый вид имеет к этому какое-то отношение. «Лемех!» «Ты ревнуешь?» — осенила меня. «Ты положил глаз на Марину?» «Вот еще!» — буркнул Горгулья, но я-то заметила, как вильнула машина и сжались его челюсти. «Ты ревнуешь!» — подытожила я и почему-то развеселилась. Вот уж такого поворота событий я точно не ожидала. И, конечно же, моя фантазия вмиг разыгралась не на шутку. Я позволила себе представить, что Лемих и Марина вместе. Удивительно, но они подходили друг к другу. После того, как подруга слепила из моего горгулья настоящего стилягу, кажется, он и внутренне начал меняться. Появился налет бесшабашности, разбавляющий его мудрость и серьезность. А еще я подмечала в нем жажду новых впечатлений, будто он вырвался на свободу после многолетнего заточения. Последнее даже внушало опасения. Как бы любопытство не навлекло на его голову неприятности. «Это не ревность», — серьезно заговорил Лемех. «От этого типа дурно пахнет». «Ну, конечно. Как я могла забыть, что все они нюхачи?» «А поконкретнее?» «Ты не ответила, кто он», — повернулся ко мне Лемех, припарковав машину у обочины. Видно, рулить и разговаривать одновременно у него не получалось. «Мой новый начальник, наш с Мариной начальник», — решила уточнить я. «Вот как?» — Горгулья задумался о чём-то. И давно он появился. «Неделя ещё не работает». «И что ты про него знаешь?» «А я должна что-то знать? Не думаю. Во-первых, мне это совершенно неинтересно, а во-вторых, не до этого мне. Тут бы со своими заморочками разобраться». «Лемех, не говори, пожалуйста, загадками». Что ты имеешь в виду?» «Точно не знаю, но что-то чувствую. Как-то слишком серьезно посмотрел он на меня. Понимаешь, я могу улавливать внутренний настрой человека. Увидев твоего нового начальника с Мариной, я почувствовал его интерес. Но это и не странно. Марина девушка симпатичная и... Не к ней!» Перебил меня Лемех. «А к тебе!» «Час от часу не легче». Денис не может мной интересоваться. Мои пары фраз не перекинулись за всё время знакомства, не считая общения по работе. Ни разу он не спросил меня о чём-то личном. Правда, слишком пристально разглядывал периодически. Но ведь само это ни о чём не говорит. Мало ли, может, задумался, вот и загляделся. У меня и у самой такое бывает, пялюсь на что-то или кого-то в упор не видя. Сама же в этот момент думаю совершенно о другом». «Его интересуешь именно ты», — повторил Лемих, и отчего-то мне стало неуютно. «Хотелось бы знать, чем именно». «То есть ты даже мысли не допускаешь, что я его могу заинтересовать как женщина?» — решила вдруг обидеться я. «Почему же не допускаю? Но тут что-то другое». Кажется, Денис автоматически переместился в список личностей которых считала подозрительными. К моему собственному недоверию к нему, родившемуся с первого взгляда, присоединились интересы Смодея и предостережения Лемеха. Осталось выяснить, что же именно мы все почти одновременно почувствовали. «В общем, будь осторожна и общайся с ним только по мере необходимости», подвел черту Лемех и взялся за ключ зажигания, Но следующая моя фраза заставила его снова повременить. «Ну да. Особенно, когда собираешься в командировку». «С ним? И когда?» — напрягся Горгулья. «В эту пятницу. Вернусь в субботу ночью или уже в воскресенье». «Не нравится мне все это. Потер он подбородок, и получилось у него это как-то очень по-мужски. Я даже заметила проступающую щетину. Надо же!» а ведь у горгулей на теле растительности абсолютно никакой. И хозяин к тому времени еще не вернется. — Лемех, — позвала я все еще неуверенно правильно ли собираюсь поступить, но необходимость поделиться хоть с кем-то назрела остро. — Мне нужно тебе кое-что рассказать. После этого я поветала ему о ночных событиях, умолчав лишь об интимной их стороне. — Почему-то об этом мне рассказывать было стыдно. Но то, как Асмадей вел себя, я пыталась описать во всех подробностях, в особенности рычание, которое до сих пор, казалось, звучит у меня в ушах. И рассказ мой лемеха напугал. «Именно этого я и боялся», — совсем приуныл горгулья, когда и замолчала. «Чего именно?» «Ночью ты стала свидетелем того, как демоническая сущность пыталась завладеть им». «Как бы тебе объяснить?» Снова потер он подбородок. «Ненормально демону находиться на земле. Постоянно приходится прятать свою истинную сущность. Вот она и взбунтовалась, пытается выбраться наружу во что бы то ни стало». «И чем это грозит?» «Не знаю», вздохнул Лемех. «Но все это очень плохо». «Ладно, поехали». Завел он машину. — Только не к нему, — попросила я, — отвези меня, пожалуйста, домой. — Как скажешь, — пожал плечами горгулья. — Только ведь, если хозяин захочет, он найдет тебя везде. Не могу сказать, что стало легче после того, как все рассказала Лемеху. Да и он мне ничего нового не открыл. Примерно так я и думала, что две сущности борются в смодея и даже боялась представить, как долго эта борьба будет продолжаться и что случится, если демон в нем победит. Всю дорогу до моего дома мы ехали молча. Я не переставала думать, и Лемих, по всей видимости, был занят тем же. Остановившись возле подъезда, он только и сказал «Заеду с утра» и умчался с непозволительной скоростью. Как же я соскучилась по таким вот вечерам с мамой и папой, сидя перед телевизором и попивая горячий чай с печеньями. В отношении родителей вернулась была и гармония, и я не могла нарадоваться, глядя на них, как они обсуждают понравившийся момент в фильме, смысл которого я даже не улавливала. Мне просто нравилось сидеть и наблюдать за ними. Невольно вспоминала времена, когда еще училась в школе, и вот такие же вечера. Много чего случилось за последние годы, Но, слава богу, папа избавился от пагубной зависимости, мама перестала его все время пилить, в наш дом вернулся достаток. До только себя я не ощущала прежней. Сама я изменилась до неузнаваемости. И только в такие редкие моменты мне казалось, что все возвращается на круги своя, что все как раньше. Ночь прошла спокойно, и я отлично выспалась. Кстати, мне даже ничего не снилось. А вот Лемех опоздал, и заставил меня понервничать. Прости, проспал! деловито заявил он, когда я садилась в машину с явным намерением сделать ему выговор. Как проспал? Чтобы гаргуль я и проспал, в голове не укладывалось. Да у него все всегда делается вовремя и по расписанию. Я же помню, как поначалу он доставал меня правилами и старался приучить к распорядку дня, а тут. А что? возмущенно уставился он на меня. Я теперь человек и не могу всю ночь тратить на сон. — И на что же ты ее потратил? — аккуратно уточнила. — Катался по ночному городу, — доверительно сообщил мне Горгулья. Пока я справлялась с изумлением, он продолжил. — Знаешь, выяснил интересную вещь. — Это еще какую? — У вас тут чертей еще больше, чем в царстве. — В каком смысле? Мое лицо вытянулось от изумления. «В прямом?» Приспокойненько продолжал рулить и рассуждать Лемех. «Только черти могут валяться в подворотнях или гадить прямо на улице. Изрыгать непристойности, ржать, как кони, пить из горла». Он рассказывал, а у меня глаза становились все больше. «Это где же он такого насмотрелся? Хотя чему я удивляюсь? Ночью еще и не такое можно увидеть». Тут мне стало страшно, а что, если бы с ним случилось что-то плохое? Вот же ненормальный, ищет приключения на свою, не буду говорить, что. Просто люди тоже бывают разными. Заставила я себя успокоиться и проговорить. Как и черти, кстати. Разве Федор такой? Конечно же, я никогда не смогу забыть, как вели себя черти на сатанинских играх. Наверное, именно тогда я видела их истинную сущность. Но ведь Федор... Не такой, хоть и чёрт, он совершенно особенный. Таких даже среди людей нечасто встретишь. Вспомнила своего любимчика, пробурчал лемех. Я вот только рад, что его чёрная рожа не мелькает у меня перед глазами. А я по нему скучаю, приуныла я, вспомнив верного друга и наши с ним беседы. Не отказалась бы сейчас от его совета, потому что Лемех на эту роль ну никак не годелся. «Не нужно тебе по ночам одному шляться», — сменила я тему. «А тебе не кажется, что бояться должны меня, а не я», — рассмеялся Горгулья. И мое воображение активно заработало. Вот к Лемеху подходят хулиганы и просят закурить. Конечно же, он им говорит, что не курит, даже не догадываясь об их истинных намерениях. Ну, а они по логике жанра нападают на него с целью ограбления. А дальше... Дальше этот обаяшка скидывает человеческую оболочку и предстает перед ними во всей своей красе. В общем, не хотела бы я оказаться на их месте. Лемиху удалось рассмешить меня, и к офису я подходила в отличном настроении. А вот внутри меня ждал сюрприз в лице Дениса. И сидел он не где нибудь в моем закутке, на моем крутящемся стуле. «Доброе утро, Алина!» — поприветствовал он меня, даже не пытаясь встать и уступить мне место. Я так и замерла на пороге. Закуток был такой маленький, что при всем желании я не смогла бы протиснуться между стулом и перегородкой к вешалке, пока этот наглец сидит. «Доброе В подобие приветствия я постаралась вложить все свое возмущение и недоумение его поведением. На всякий случай бросила взгляд на часы, чтобы убедиться, что не опоздала, и штрафовать меня не за что. Так какого он тут делает? А я вот жду тебя, чтобы перехватить сразу же, пока не успела раздеться. Улыбнулся во всю шире Денис и откинулся на спинку стула так, что она жалобно заскрипела. Зачем? Я боролась с разочарованием. По пути в офис я мечтала налить чашку утреннего кофе, как уже привыкла делать, выпить его минут за десять, в течение которых я обычно настраивала мысли и окунуться с головой в свои эскизы. — Алина, а зачем? — твой любимый вопрос. Встал, наконец, Денис со стула и приблизился ко мне. Подошел вплотную, и я запаниковала. Терпеть не могла, когда кто-то посторонний вторгался в личное пространство. И попятиться не могла, потому что рисковала стать всеобщим достоянием. А уж про то, что он сидит у меня, подизнали все и напряженно ждали, чем все это может закончиться. Моя паника достигла пика, когда Денис склонился к моему лицу. Даже мелькнула мысль, что он меня сейчас поцелует. А на это я точно не подписывалась, поэтому и начала действовать решительно». Вжавшись в стенку, я проскользнула по ней в сторону, пока не оставила начальника за пределами моего личного пространства. Только тогда смогла незаметно перевести дух, чувствуя, как вспотела от напряжения. «Ну что, пошли?» — сделал он вид, что ничего не произошло. «Да куда?» — невольно повысила я голос. «А я разве не сказал? В твою ларатонду На месте расскажешь и покажешь мне, что придумала по его оформлению. Больше всего в данный момент мне хотелось послать его лесом, но ограничилась я пожатием плеч и двинулась за начальником, буравя его спину взглядом. Настроение стремительно катилось под горку. А Маринин, удивленный с примесью ревности взгляд, которым она пронзила меня, когда встретилась нам по пути, так и вовсе добил». Ладно, с ней я потом объяснюсь. А сейчас нужно было взять себя в руки и выдержать испытание до конца. Никогда бы не подумала, что с виду такой утонченный Денис ездит на черном тонированном джипе, как братки в лихих 90-х. Мне даже забираться в него было тяжело, учитывая, что на мне была надета узкая юбка. Пришлось изворачиваться и делать это бочком. Да еще и он стоял рядом, галантно придерживая дверцу. Хорошо, хоть под попу не подсаживал. И все же я услышала, как треснул шов на юбке сзади, вместе небольшого разреза, который, надо думать, теперь станет значительно глубже. Не холодно, включить подогрев? вежливо поинтересовался Денис, занимая водительское сиденье. Какой там, мне уже было жарко от усилий и от стыда, а с подогревом так и вовсе рисковало закипеть. Алина, ты такая странная девушка! Улыбнулся Денис, разглядывая меня опять слишком пристально, как отметило возбужденное сознание. «Все время молчишь, а если говоришь, то делаешь это в лоб». Наверное, я действительно производила такое впечатление. Даже неловко стало. А все потому, что накрутила себя сверх всякой меры и теперь воспринимала его исключительно как врага. «Обычно я не такая», — сконфужина пробормотала, поправляя юбку на коленях. Тогда нам нужно познакомиться поближе, чтобы я узнал тебя получше. Денис просто лучился дружелюбием, а мне становилось все стыднее. И чего я только прицепилась к нему? Нормальный мужик. Ну, красивый, сверх меры. Так и что? Само по себе это же не является грехом или недостатком. Наверное, я с ума схожу от собственной неустроенности». По пути в строящийся ресторан он расспрашивал меня о семье, учёбе. Очень удивился, когда узнал, что я бросила институт. А потом долго смеялся, когда рассказала о причинах. Но я и сейчас не жалела и не относила учёба в архитектурном институте к чистому творчеству. А вот работа рисовальщика мне нравилась, потому что позволяла заниматься любимым делом. И пусть кто-то скажет, что я человек, лишённый амбиций. На это я смогу ответить, что пытаюсь сделать свою жизнь по максимуму комфортной и уютной для себя. «И все-таки ты странная», — подытожил Денис, — «но мне нравится». А потом протянул руку и быстро пожал мою, лежащую на коленях и сжатую в кулак. Жест показался мне несколько интимным, но виду я не подала. Наверное, пора привыкать к его манерам, все же он мой начальник». В ресторане нас уже ждала управляющая. Предполагалось, что говорить буду я, но на деле вышло иначе. Женщина оказалась очень словоохотливой, и Денис ей явно понравился. Мне и слова вставить не давали. Она тараторила безумолку, все время заглядывая ему в лицо. На меня таки вовсе внимания не обращала. Я даже начала веселиться втихомолку, замечая, как порой Денис страдальчески закатывает глаза, когда она этого не видела. В общем, я даже кое-что полезное для себя извлекла из экскурсии. Парочку своих наметок придется подкорректировать, чтобы угодить вкусу клиента». «Да уж, после такого мне нужно выпить чего-нибудь горяченького, а еще лучше съесть», — заявил Денис, как только мы распрощались с управляющей и спрятались в салоне его джипа. «Предлагаю заехать перекусить». «Сейчас?» — посмотрела я на часы. До обеда еще оставалось два часа. «Именно. Если честно, я не завтракал. Проспал сегодня, как школьник», — улыбнулся он. В этот момент я вспомнила слова Лемеха, что ничего не знаю про своего нового начальника, и, как обычно, выпалила, не подумав. «Ты женат?» «Свободен, как ветер в поле», — ответил Денис и громко рассмеялся. Понятно, что смеется он надо мной. Я и сама не знала, куда деть себя от неловкости». Разве так узнают подробности биографии? Чувствовала себя идиоткой не меньше. Не зря говорят, молчи, за умную сойдешь. Это про таких, как я. Алина-малина, ты мне нравишься все больше. Вот тут я застыла и сжала ручки сумки с такой силой, что ногти впились в ладони. Никто, никто, кроме Федора, не должен меня так называть. А Денис последнюю очередь». «Что с тобой?» — заметил он мое состояние. «Не называй меня так, пожалуйста, больше никогда». Сквозь стиснутые зубы попросила я, чувствуя непонятную обиду и что слезы подкрались глазам слишком близко. «Как скажешь», — легко согласился Денис. «Просто звучит в рифму». У меня получилось расслабиться и даже насладиться дорогой до суши-бара, куда пригласил Денис. Этому способствовал и тот факт, что он всю дорогу молчал. В кафе мы ели и говорили то о ничего не значащих вещах или обсуждали рабочие моменты. Задерживаться не стали и уже через час вернулись в офис. Как ни странно, но после общения с новым дизайнером – Я вернулась в офис еще в более приподнятом настроении, чем с утра.